Теннисные туфли я не надевал уже очень давно, и теперь они казались мне стоптанными на странной манер, так что походка в них получалась какая-то не своя. Замечательное чувство садиться в поезд дальнего следования без багажа. Словно выйдя из дома прогуляться, вдруг попадаешь в искривленное пространство-время и оказываешься в кабине пикирующего бомбардировщика, и больше уже нет ничего.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 Уже они-то накрепко приросли к ногам, ошметки неясных воспоминаний о другом пространстве времени. Ну, да это уже не страшно. Такие воспоминания запросто изгоняются парой банок пива и сэндвичем с ветчиной. Вот уже четыре года я не появлялся в городе. Четыре года назад я приезжал уладить некоторые, так сказать, чисто бюрократические формальности по поводу моего брака.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 И канет в лету третий десяток лет жизни. Ничего, абсолютно ничего после себя не оставившей десятилетие. Во всем, что нажито, ценности ни на грош. Все, что я добился, не имеет ни малейшего смысла. Если что и осталось со мной в итоге, так лишь это самое. скука. Что же было тогда сначала, чего я сейчас не помню? Ведь было же безо всяких сомнений, что-то трогло мою душу так же, как души других людей. И вот в итоге это что-то потеряно безвозвратно. Я сам решил потерять его, и оно потерялось. Но кроме этого, кроме того, чтобы выпустить все из слабеющей рук, что же оставалось делать? Ведь по крайней мере, я выжил. Конечно, лучший индиец это мертвый индиец, но мне во что бы то ни стало понадобилось жить дальше. Зачем рассказывать байки каменным стенам? Чушь собачья.